Дзяо Дай с готовностью кивнул, не следует недооценивать уйгуров в открытом бою, они отменные всадники, и их луки не ведают промаха, но для осады укрепленного города у них нет ни умения, ни средств. Не увидев завтра условного сигнала, они не отважатся напасть, судья Ди кивнул. «Дяо, дай», — сказал он, — «сделай все же необходимые приготовления на всякий случай», — устало улыбнувшись, судья прибавил. «На безделье тут не пожалуешься, друзья мои». «Когда мы приближались к Лянь-фану», — с улыбкой молвил десятник хун, — Ваша честь заметили, что мы столкнемся с необычными делами. Какая верная догадка! Судья Ди устало провел рукой по лицу. — Трудно поверить, — сказал он, — что мы прибыли в Лянь-Фан лишь неделю назад. Засунув руки в широкие рукава халата, он продолжил. Оглядываясь назад, я понимаю, что больше всего меня тревожил не Дзянь Моу, а его таинственный советчик. Было очевидно, что он руководил тираном, поэтому я не мог спать спокойно, пока он оставался на свободе. Но Класс. «Как, ваше честь, узнали, что это Дакей?» — спросил Даугань. «Ведь на это не было никаких указаний». Судья Ди кивнул. «Это так», — ответил он. «Мы ничего не знали, но две подсказки все же имелись». Во-первых, мы знали, что человек этот разбирается во внешних и внутренних делах Поднебесной. Во-вторых, что он живет, скорее всего, неподалеку от усадьбы Дзянь-мол. Признаюсь, сперва я сильно подозревал у Фена. У... — Достаточно безрассуден, чтобы замыслить подобный план, а его происхождение говорит о том, что он достаточно сведущ в государственных делах, чтобы руководить дядь Моу. — И к тому же, — перебил хун, — У обожает искусство варваров. — Именно, — сказал судья Ди. Однако у живёт далеко от усадьбы дянян И мне показалось маловероятным, чтобы ему удавалось по ночам выскальзовывать в город незаметно от болтливого хозяина лавки Вечная весна. И наконец, беседа Мажуна со звероловом показала, что арест у никак не повлиял на планы заговорщиков. Судья Ди вынул руки из рукавов и облокотился на стол. Глядя на Дзяодая, он продолжал. — Это ты, Дзяодай, подсказал мне разгадку? Дзяо Дай был потрясен неожиданным заявлением. — Да, да, — продолжал судья, — именно ты, говоря о нашей вымышленной армии, обронил, что палка всегда о двух концах. И меня озарила мысль, что тщательные приготовления Дакея к обороне от варваров означали то, что он сам готовит на бег на город, а ушедшие подозрения навели меня на мысль, что Докей отлично подходит на роль советника Дьямоу. Во-первых, он опытен в политике, Баскойку выраз в доме одного из величайших царедворцов своего времени. Во-вторых, его дом совсем рядом с особняком Дзяня, и он легко мог видеть чёрный флаг, который Дзянь вывешивал в те дни, когда ему был нужен совет. Затем я задал сам себе несколько вопросов.